1954 Западная Германия Венгрия 3:2 1958 Бразилия Швеция 5:2 1962 Бразилия Чехословакия 3:1 1966 Англия ФРГ 4:2 1970 Бразилия Италия 4:1 1974 ФРГ Голландия 2:1 1978 Аргентина Голландия 3:1. Статистика свидетельствует, что с того момента, когда 13 июля 1930 года в Монтевидео француз Люсьен Лоран забил первый официальный гол в ворота участников чемпионата, влетело уже 1050 мячей, причем последний забил аргентинец Бертони в Буэнос-Айресе в ворота голландцев. Вымок мира ФИФА установили в 1970 году, после того, как бразильцы, став трехкратными чемпионами, навсегда увезли золотую богиню домой. Впрочем, как известно, судьба кубка Жулио Риме оказалась печальной. Его выкрали из штаб-квартиры Федерации футбола Бразилии и переплавили на слитки. Новый приз Золотой мяч, установленный на малахитовом постаменте, весит 5 килограммов, из которых 1800 граммов чистого золота, а изваял его прославленный итальянский ювелир Сильвио Газанига. Кому достанется он в 1982? Бразильцам, полным честолюбивых планов и не скрывающим своих намерений, или аргентинцам, владеющим детищем Газаниги? А может итальянцам, западным немцам, англичанам, французам? Ведь накануне первенства мира каждая из сборных рассматривалась в сумме достижений за четыре года, минувших со времени аргентинских баталий, и бесстрастные ВЭН, все чаще выступающие ныне в роли футбольных гадалок, выдавали, казалось бы, неоспоримые решения, подкреплённые точными фактами, цифрами, математическими моделями футболистов. В этих прогнозах шансы сборной СССР были как никогда высоки. И немало специалистов предрекали и нам высокое место в о рангах 1982 года. Знали ли мы об этом? Конечно же, ибо все, что касалось футбола, интересовало нас в первую очередь, и ни одна информация не ускользала от нашего внимания. Мы обсуждали, спорили, соглашались или отрицали. Словом, Кроме тренировок, а без них трудно представить хотя бы день в жизни футболиста высшей лиги, в сожжение каждого из призванных под знамёна сборной происходила сложная психологическая работа, в зависимости от возраста, игрового стажа, характера, умения абстрагироваться от услышанного или увиденного, носившая то позитивный, то негативный характер. И от того, как все это вместе взятое отольется в тебе, мелой силой завущук к бою или настороженностью, граничащей с осторожностью, от которой до паники один шаг, зависело, с каким настроем ты выйдешь на поле. Не случайно сегодня в спорте есть специалисты-психологи, снимающие или во всяком случае старающиеся снять нервное перевозбуждение или апатию у игроков, выходящих на игру. А ведь чем ближе подступал чемпионат мира, Чем мощнее становился поток, я бы сказал, психологической информации, не обращать на которую внимания было невозможно. Вот только несколько коротких выдержек из прессы тех дней. Я чувствую, что Бразилия готова снова для победы в мировом кубке. Ведь только у нас, пожалуй, уже есть стабильная готовая команда. Когда мы приедем в Испанию в июне, У нас будет сборная, с которой мы провели от 20 до 30 матчей. Здесь наш перевес, утверждал наставник бразильцев Тале Сантана. Насколько и кто Семён можно будет убедиться только в Испании. Применительно к нам, пусть соперник докажет свою силу в игре со сборной ФРГ. Стоил ему юб дорваль, тренер сборной ФРГ. Нужны перемены. Но даже улучшить футбол как зрелище, вinom случае во всем мире посещаемость будет снижаться. Мы должны прогрессировать, наше отношение к игре должно измениться. Забудьте о результате, играйте открыто в атакующем футбол, призывал Кальман Несей, руководитель сборной Венгрии.